Глава десятая Проснулась, когда солнце было уже высоко в небе. Косые лучи, проникая в комнату через широкое окно, раскрашивали все вокруг яркими красками нового дня. Осторожно приподнявшись, поморщилась от режущей боли в висках и снова повалилась на кровать. Вторая попытка оказалась более успешной. Мне удалось осмотреться. Обнаружила, что лежу на смятых простынях, перепачканных какой-то слизью. Вот ведь гадость. Вызорванные, кажется, моими стараниями сорочки, тоже не слишком-то опрятной, да и еще и мокрой. А главное почему-то, вдруг ставшей мне короткой. Тут уж я, позабыв о слабости, слетела с постели и с жадностью прильнула к зеркалу. Смотрела на себя во все глаза. И не верила, что отражавшаяся в серебряной глади незнакомая девушка — это действительно я. Несколько темных завитков прилипло к покрытым испаренным вискам. Остальная грива свободно струилась по плечам и прикрывала спину. Никогда мне не удавалось отрастить настолько длинные волосы. Глаза, миндалевидные, пронзительно зеленые, как у самой настоящей кошки. Губы припухли, а кожа утратила привычную белизну. Нет, с я так и не стала, но болезненная бледность ушла. Зато появилась родимая пятнышко на шее, которого у меня отродясь не было. Взгляд скользнул ниже. Грудь, оказывается, она у меня все-таки имеется, увеличилась в размере. Или, вернее, в размерах. Чувствуя, что еще немного и окончательно свихнусь, дрожащими руками содрала себя слизкие ошметки ткани, не беспокоясь о том, что в любую минуту сюда могут заявиться мистер или миссис Порин и застанут свою гостью, в чем матерь дела. Но любопытство оказалось сильнее врожденной стыдливости. Я всегда была очень худой и хрупкой. Балерина обязана следить за своим весом. Правда, у меня с этим проблем никогда не возникало. Лишние сантиметры категорически отказывались прилипать к талии, да и не имела я особых гастрономических пристрастий. На новой талии тоже ничего лишнего обнаружить не удалось, а вот в бедрах я раздалась и теперь являлась счастливой обладательницей классической фигуры песочные часы. Да еще и стала выше на целую голову. В общем, от тоненькой, миниатюрной ивушки не осталось и следа. Сейчас на меня смотрела высокая статная девица с лукавыми зелеными глазищами темной копной волос в полуденных лучах, отливавших золотом. Мак не соврал. На новом теле метки не обнаружилось, и я немного успокоилась. Хотя нет, какое там успокоилось? Меня продолжала потряхивать, и сколько ни пыталась, я никак не могла оторваться от зеркала. Даже и не знаю, удастся ли свыкнуться с новым образом. За этим занятием меня и застукала миссис Порин. Пришлось поспешно прикрываться грязной сырой простыней и просить «Святые небеса, куда подевался мой голос?» «Милую женщину нагреть воды, чтобы я могла смыть с себя всю эту липкую мерзость» а также дать хоть что-то, чтобы утолить голод. Кажется, у новой Ивы, в отличие от старой, с аппетитом был полный порядок. Пока мистер Порин таскал воду и наполнял ею деревянную лохань, а его женушка хлопотала у печи, я все пыталась выспросить у нее хоть что-нибудь о своем превращении. В памяти урывками всплывали моменты, когда приходило в сознание корчилась от боли и чувствовала, будто с меня сдирает кожу. Поежившись, мысленно велела себе не думать о самом страшном и стала слушать краткий отчет приютившей меня крестьянки. — Я так боялась, что с вами что-нибудь плохое случится, — делилась переживаниями мета. Вот и не спала два дня. Почти все время сидела рядом, ожидая, когда же превращение закончится. — Два дня? А я-то думала, что прошло всего несколько часов. А потом, дав вам зелья, принялась за уборку. иначе бы пришлось перестилать полы, но вас не трогала. Непонятно, зачем поспешила заверить женщина. Господин полицейский строго-настрого наказал не тревожить вас. Пока сами не очнетесь, Хотя мне было так любопытно, какой вы стали. Так и хотелось подглядеть. И раньше-то были хорошенькая а сейчас... Ну, совсем другая такая. Миссис Порин замялась, подбирая слова, чтобы описать свои впечатления по поводу новой меня, а потом просто закончила. «В общем, красавица!» «Спасибо!» — польщенно улыбнулась я. А крестьянка тем временем продолжила, споры накрывая на стол. Господин полицейский сказал, что оболочка должна сойти сама. А я сразу не подумала, и полы возле кровати ничем не застелила. Запоздала сокрушалась женщина. Представила себя дрыхнущей в коконе, точно в гробу, и поморщилась. «Хорошо, что господин полицейский не поделился со мной такими подробностями заранее. Наверное, со стороны это было то еще зрелище. Кстати, маг наверняка представился пожилой чете, о чем я не замедлила тут же поинтересоваться своим новым, абсолютно незнакомым мне голосом. Миссис Порин как-то странно на меня посмотрела. Еще бы, я не знаю имени своего покровителя. Тут было чему удивляться». К сожалению, крестьянка меня разочаровала, сообщив, «Ваш спутник предпочел не называть себя тоже мне, мистер инкогнито. Если госпожа не против, после обеда Марик отвезет вас в город». Я молча кивнула, услыхав, что можно идти купаться, вернулась в комнату, отмокать в горячей воде, а заодно обдумывать дальнейший план действий. «Как поступить?» «Теперь меня и мать родная не узнает». Беглая преступница исчезла навсегда, канула в лету, и никто и никогда не свяжет меня с убийством торсли. Стоит ли отправляться к мадам Луари, чтобы там из меня сделали высококлассную шлюху? Как-то не хочется. Но и рисковать всем после того, как чуть не распрощалась жизнью, тоже не вариант. А еще я очень устала. Устала от гнетущего чувства опасности. От постоянных потрясений и бесконечного ожидания, что ни сегодня, так завтра меня поймают, отправят на торги или на эти их фабрики, которыми меня здесь постоянно стращают. Может, план мага не так уж и плох? И несколько месяцев в окружении таких же, как я, и намерянок пойдут мне на пользу. По крайней мере, не буду чувствовать себя одинокой, рядом с другими несчастными, передохну. «Соберусь с мыслями, постараюсь выкнуться с теперешней собой, а главное, попробую разузнать как можно больше об эльмандине Хейма утверждал, что вернуться домой пришлые не могут, но так и не сумел внятно объяснить, почему. А вдруг он ошибся, и шанс вырваться из этого чокнутого мира все-таки есть? Или на крайний случай избежать из бериллии. Но для этого... Необходимо иметь хотя бы общее представление об Эльмандине, чтобы знать, где лучше скрыться. Скинув себя, простыню с наслаждением погрузилась в душистую воду и прикрыла глаза. Высший сказал, рабыня вполне может стать госпожой. Что ж, этого я желала больше всего на свете. Стать госпожой своей собственной жизни. В столицу его сиятельства прибыл на следующий день. Поздним вечером, так как намеренно не спешил, хотел дать пришлое время на перерождение. Две бессонные ночи, проведенные на разбитых дорогах провинции, сделали свое дело. Дознаватель едва не валился с ног, и единственное, о чем мечтал, это как можно скорее оказаться дома. Подумывал, правда, по дороге заскочить к траперу, но потом решил, что утро вечера мудренее. Лучше мистера Перегрина он допросит завтра, когда не будет умирать от усталости. И если встречу с охотником можно было отложить, то заехать в управление полиции маг был обязан. Сообщить новости зря да вон выходящую от него сбежала пришлая. В лучшем случае его поднимут на смех, в худшем... А худшем старался не думать. Оставалось надеяться, что он не зря рисковал карьерой, и девушка все-таки выживет, не сглупит, и последует его совету отправиться к мадам Луари, которую он в письме наказал о ней позаботиться. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не раскрывать его личности. Под страховки ради даже охранное заклятие на конверт наложил чтобы, если пришлое вдруг надумает вскрыть послание, попытка эта оказалась тщетной. Только та, которой письмо было адресовано, сможет его прочесть. Почувствовав колющую боль в груди, Бастиан потянулся к часам, хранившимся в кармане жилета. Пальцы коснулись золоченой цепочки, нащупали заветный артефакт и крепко сжали его. Нужно будет завтра же отправить мастеру. Сделал памятку в памяти, маг, вбирая в себя остатки человеческих переживаний, коими при помощи магии был напитан артефакт. Увы, по сравнению с эмоциями, отнимаемыми непосредственно у людей, эти лишь на короткое время утоляли жажду. Но лучше уж такой суррогат, чем и вовсе никакого. Без длительной подпитки Бастиан начинал ощущать, как в груди стынет сердце, покрывается ледяной коркой, Накатывает апатия. Стоило магу прикрыть глаза, как перед внутренним взором представала иномерянка. Сейчас он отчетливо видел ее нежные черты лица, слышал тихий мелодичный голос, будто она была рядом. Сколько раз за время, проведенное с девушкой, боролся он с искушением попробовать ее эмоции. Настоящая пытка мечтал поцелуем прикоснуться к теплым губам, ощутить нежность ее кожи. Чудо, что сумел сдержаться. В противном случае в памяти незнакомки навсегда остался бы еще одним монстром. Оставив один отчет на столе у комиссара, а другой велев утром передать ее величеству, Марс с чувством выполненного долга отправился домой. «Завтра». Завтра настанет новый день, в котором ему придется врать и изгаляться, лишь бы поверили. Но сегодня он постарается забыть обо всем и просто уснет рядом с Эмилией. Возможно, любимый удастся раз и навсегда прогнать из памяти образ пришлый. Было около полуночи, когда дворецкий распахнул перед хозяином дверь. Первое, чем поинтересовался Мар, это самочувствие графини. «Госпоже сегодня весь день не здоровилась, опять мигрень, даже к ужину не спускались», — отчитался слуга и, получив разрешение быть свободным, отправился отдыхать. А Бастиан, преодолевая по две ступени за раз, взбежал по лестнице, мысленно ругая мистера Ройса, их семейного лекаря, которому никак не удавалось подобрать для Эмилии действенного лекарства. Жена нередко была вынуждена оставаться в постели из-за сильной головной боли и часами не покидала своих покоев. А он, вместо того, чтобы посвятить ей каждую свободную минуту, заботился о другой, девушке, даже мысли о которой казались ему преступными. Стараясь не разбудить жену, Бастиан чуть ли не на цыпочках миновал уютный будуар и осторожно приоткрыл дверь, что вела в спальню. Но переступить порог так и не смог. Огонь в камине почти догорел. Света, отбрасываемого умирающим пламенем, едва хватало, чтобы освещать просторную опочевальню. Все вокруг утопало во мраке, но даже тот не сумел скрыть жуткую картину смерти. Такую знакомую, а того еще более страшную и реальную безразличие, еще недавно властвовавшее в сердце мага, сменилось паникой, болью, отчаянием, нежеланием осознавать, что то немногое светлое и чистое, что еще оставалось в его жизни, ушло из нее навсегда. Сколько раз Бастину Мару доводилось видеть и иномерянок, беспробудным сном спящих на ложе из истлевающих лепестков роз, заботливо укрытых тончайшим саваном, искусной иллюзией, постепенно истаивающей, таких безмятежных, охраняемых механической бабочкой. Больной ублюдок всегда оставлял их на телах своих жертв. И вот сегодня коллекция мага пополнилась еще одной такой, приходившей в движение от малейшего прикосновения, словно она оживала, взамен отнимая жизнь у той, чей покой оберегала. А сегодня каждый шаг, что приближал его к любимой, Отдавался в сердце нестерпимой болью. Она отняла сразу две жизни — и Эмилии, и его.